Глава 18. Мама разбудила меня без 10.07. Не слышала будильника? Я прищурилась. В комнате еще темно. Все нормально, мам. Точно? Да. Я вытащила себя из кровати. В школу опоздала всего на 32 минуты. Видок у меня был неважный, но я давно уже оставила попытки впечатлить коллектив Уайт-Ривер. Дейзи одиноко сидела на ступеньках у входа. «Ты не выспалась», — заметила она, когда я подошла. «Облачно в такие дни солнце становится всего лишь предположением». «Легла поздно, а ты как?» «Отлично. Жаль только, мало вижу лучшую подругу в последнее время». «Хочешь, позависаем после уроков? Как насчёт Эпплби?» «Конечно», — ответила я. «Кстати, мама взяла мою машину. Подвезёшь меня?» Я дотянула до обеда, вытерпела обычную послеобеденную встречу с мамой, которая волновалась насчёт моих красных глаз, высидела историю и статистику. В классах на всём лежала мерзкая плёнка бездушного, флуоресцентного света. День тянулся, тянулся, и, наконец, последний звонок с урока отпустил меня. Я села в Гарольда и стала ждать Дейзи. Я не выспалась. У меня путались мысли. Эта жидкость для рук — практически чистый спирт. Больше её пить нельзя. «Наверное, нужно позвонить доктору Синг, но тогда придется говорить с ее секретарем и объяснять незнакомому человеку, что ты сумасшедшая». «Невыносимо думать о том, как доктор Синг перезвонит и сочувственно спросит, принимаю ли я таблетки каждый день. Они все равно не помогают. Спасения нет. Три разных лекарства, пять лет когнитивно-поведенческой терапии. И вот вам результат». Я вздрогнула и проснулась, услышав, как Дейзи открывает дверь. «Всё нормально?» — спросила она. «Да». Я завела машину и почувствовала, как плечи сами расправились. Сдала назад с парковочного места и встала в очередь на выезд из кампуса. «Ты даже имя моё не изменила как следует». Меня душили слёзы, но я держалась. «Что?» «Айяла, аза! От первой буквы к последней и снова к первой. Ты дала ей навязчивые мысли, черты моего характера. Любой догадается, что ты на самом деле думаешь обо мне. И Майкл, и Дэвис. Возможно, вся школа. — Аза, — сказала Дэйзи. Когда её голос произнёс моё настоящее имя, оно прозвучало неправильно. Ты же не... — Да пошла ты! Я их пишу с одиннадцати лет. А ты не прочла ни одного. Ты не просила. Во-первых, просила. И не раз. А потом устала слушать твои обещания, почитать как-нибудь. А во-вторых, я не должна была просить. Могла бы оторваться на три секунды от своего бесконечного самосозерцания и подумать о том, чего хотят другие. Смотри, Аялу я придумала в седьмом классе. Да, гадость с моей стороны, но теперь она самостоятельный персонаж. Она не ты, понятно? Мы по-прежнему ползли по студенческой парковке. То есть я тебя люблю, и хоть ты в этом не виновата, но твоя тревожность в своем роде притягивает беду. Я, наконец, выехала с территории школы и направилась по Меридиан-стрит на север, в сторону шоссе. Дейзи продолжала говорить, конечно. Она никогда не умолкала. Мне очень жаль, понимаешь? Надо было давно избавиться от Аялы. Ну да, всё верно, это такой способ справиться с... В смысле, Холмси. От тебя Настину хочется лезть». «Конечно, в последние пару месяцев наша дружба всего-то принесла тебе 50 тысяч долларов, и парни... «Ты права, я ужасный человек». «Как ты там меня называешь? Бесполезной?» «Да, я бесполезная». «Аза, она не ты». «Но ты очень эгоистичная». «Я понимаю, у тебя проблемы с психикой и всё такое, но они не делают тебя такой». «Ну, ты знаешь». «Нет, не знаю. Какой?» Майкл однажды сказал, что ты как горчица. «Отлично, если съесть чуть-чуть, но много тебя это... много». Я промолчала. «Прости, не стоило так говорить». Мы остановились на светофоре, и когда загорелся зелёный, я слишком сильно надавила на педаль газа. Щёки горели, но я не могла сказать «расплачусь сейчас» или «закричу». Дейзи продолжала. «Но ты же понимаешь, о чём я. Вот скажи, как зовут моих родителей?» Я не ответила, потому что не знала. Сделала глубокий вдох, стараясь загнать сердцебиение поглубже в грудь. Дейзи напрасно рассказывала «какое я дерьмо». Это мне и так известно. А где они работают? Когда ты последний раз была у меня в гостях? Пять лет назад? Мы же лучшие подруги, Холмси. А ты даже не знаешь, есть ли у меня дома животные. Ты понятия не имеешь, каково мне. И ты такая, скажем, патологически нелюбопытная, что даже не знаешь, чего ты не знаешь. У тебя есть кот, прошептала я. Ты даже не догадываешься. Для тебя все так просто. Ты думаешь, вы с мамой бедные, но у вас есть хоть какие-то средства. У тебя машина и ноутбук и все такое, и ты воспринимаешь это как должное. Для тебя нормально жить в доме, в собственной комнате с мамой, которая помогает делать домашку. Ты не чувствуешь себя особенной, но у тебя есть все. Ты не знаешь, каково приходится мне, и не спрашиваешь. А я живу в одной комнате с надоедливой восьмилетней сестрой, чье имя для тебя загадка. «И вот ты обвиняешь меня в том, что я купила машину, а не отложила все на колледж, но ты ничего не знаешь. Хочешь, чтобы я была какой-то самоотверженной, правильной героиней, которая слишком хороша для денег? Чушь, Холмси! Бедность не прибавит тебе чистоты душевной или хрен знает чего еще. Бедным быть плохо. Ты не знаешь, как я живу. И не потрудилась выяснить, так что не тебе меня судить». «Ее зовут Елена», — тихо произнесла я. Ты думаешь, что тебе тяжело. И я уверена, изнутри для тебя все так и есть. Но ты не замечаешь, потому что привилегии для тебя как воздух. Я думала, когда у меня появятся деньги, мы станем равными. Я всегда старалась не отставать от тебя, печатать в телефоне с той же скоростью, что и ты на компьютере. Я думала, так мы сблизимся, но просто поняла, что ты избалованный типа того. Все эти вещи были у тебя всегда, и ты даже не знаешь, как они облегчают жизнь, потому что никогда не думаешь, как живут другие. Меня тошнило. Мы выехали на шоссе, мысли неслись галопом. Я ненавидела себя, Дейзи, думала, что она права и не права, думала, что я сама виновата и не виновата. Считаешь, мне легко живется? Я не в этом смысле. Я повернулась к ней. «Замолчи!» «Господи, ты десять лет не закрываешь рот. Извини, что тебе не весело со мной, потому что я слишком застряла в своих мыслях. Но представь, каково это, на самом деле в них застрять, безвыходно, без надежды на передышку. Я так живу. Если пользоваться метким выражением Майкла, представь, что ты всегда ешь только горчицу. Ты то увязла в ней навсегда. И если ты ненавидишь меня так сильно, тогда перестань просить меня. «Холмси!» — закричала она, но поздно. Я увидела только, что жму на газ, когда остальные машины сбавляют скорость. Я не успела затормозить, и мы врезались в джип. Кто-то с грохотом въехал в нас сзади. Визг шин, гудки и ещё одно столкновение, на сей раз послабее, и тишина. Я пыталась отдышаться и не могла. Каждый вдох причинял мне боль. Я выругалась, но получился только стон. Хотела открыть дверь и заметила, что до сих пор пристёгнута. Я повернулась к Дейзи. «Ты цела?» — закричала она. Я только теперь осознала, что с каждым выдохом у меня вырывается стон. В ушах звенело. «Да, ты нормально?» От боли кружилась голова, в глазах начало темнеть. «Кажется, да», — ответила Дейзи. Мир сжался, превратившись в тоннель. Я задыхалась. «Оставайся в машине, Холмси, ты ранена! Где телефон? Надо набрать 911!» «Телефон!» Я расстегнула ремень, толкнула дверь, попробовала встать, но боль усадила меня обратно. Проклятие Гарльд. Женщина в деловом костюме присела передо мной и велела не двигаться, но я должна была выйти. Поднялась. На минуту боль меня ослепила, но черные точки наконец разлетелись в стороны, и я смогла увидеть, что с ним стало. Гарольда помяли и спереди, и сзади он стал похож на запись сейсмографа. Только салон остался целым. Гарльд никогда не подводил меня, даже сейчас, когда я его не уберегла. Опираясь на Гарольда, я заковыляла к багажнику. Его крышку смяла, и я принялась колотить по ней кулаками, крича с каждым выдохом. «Чёрт, о боже, о боже! Он разбился! Разбился!» «Ты смеёшься, что ли?» — спросила Дэзи. Расстроилась. «Из-за такой ерунды?» «Холмси, это машина! Мы чуть не погибли, а ты волнуешься из-за своей машины!» Я била по багажнику, пока у Гарольда не отвалился номерной знак, но открыть крышку так и не смогла. «Ты плачешь из-за машины?» Я видела защёлку. Поддеть её было нечем, а когда я пыталась тянуть крышку вверх, рёбра болели до темноты в глазах. И всё-таки я приоткрыла багажник настолько, что смогла просунуть туда руку. Пошарила внутри, нашла папин телефон. Экран треснул. Я зажала кнопку включения. Разбитое стекло ветвилось трещинами, под которыми появилась только облачная серость. Я дошла до передней двери, Плюхнулась на водительское сиденье и положила голову на руль. Я знала, что у всех фотографий есть копии. Ничего на самом деле не потерялось. Но это был папин телефон, понимаете? Он его держал, говорил в него. Им он фотографировал меня. Я гладила пальцем разбитое стекло и рыдала, пока не почувствовала, что кто-то положил руку мне на плечо. «Меня зовут Франклин. Ты попала в аварию. Я пожарный, постарайся не двигаться». «Скорая уже едет. Как тебя зовут?» «Аза. Я не ранена. Просто держись за меня, Аза. Знаешь, какой сегодня день?» «Папин телефон. Его телефон и... А машина тоже его?» «Ты боишься, что он будет тебя ругать?» «Аза, я давно уже на этой работе. Обещаю, папа не рассердится. Он будет рад, что ты не пострадала». Я чувствовала себя так, точно меня разрывали изнутри. Сверхновые мои я... Взрывались и коллапсировали одновременно. Плакать было больно, но я так давно не плакала, да и не хотела останавливаться. «Где болит?» — спросил мужчина. Я показала на правый бок. Подошла какая-то женщина, и они стали решать, нужно ли зафиксировать меня в лежачем положении. Я попыталась сказать, что у меня окружится голова, а потом ощутила, что падаю, хотя падать было некуда. Я очнулась, глядя в потолок машины скорой помощи. Меня пристегнули ремнями к доске, и какой-то человек держал на моём лице кислородную маску. Вдалеке выли сирены, в ушах по-прежнему звенело. Потом я снова упала, полетела вниз, вниз и очнулась на больничной койке в коридоре. Надо мной склонилась мама, с её красных глаз капала тушь. «Девочка моя! О, Господи! Маленькая, тебе больно?» «Всё хорошо», — ответила я. «Наверное, просто ребро треснуло». Папин телефон сломался. «Ну и что?» У нас есть копии. Мне позвонили, сказали, что ты попала в аварию, но не сказали, что ты... Она расплакалась и почти упала на Дейзи. Только тогда я заметила, что Дейзи рядом. На её ключице краснел рубец. Я отвернулась от них и стала смотреть на яркий флуоресцентный свет над моей кроватью. По щекам текли горячие слёзы. Мама сказала, не переживу, если я и тебя потеряю. Пришла какая-то женщина и повезла меня на компьютерную томографию. Без мамы и Дейзи мне стало немного легче. Больше не нужно переживать, что я такая плохая дочь и подруга. «Авария?» — спросила женщина, толкая меня мимо слова «доброта», красиво написанного краской на стене. «Да», — ответила я. «От ремней безопасности часто бывают травмы. Зато ты живая». «Да». «А мне придется пить антибиотики. Я не твой врач. Она придет позже». Мне сделали внутривенный укол, от которого показалось, будто я обмочила штаны. Затем пропустили через цилиндр томографа и, наконец, вернули дрожащей маме. Я никак не могла забыть, каким хриплым голосом она сказала, что не может потерять еще и меня. Я чувствовала, как она боится. Мама ходила по комнате, писала сообщения моим тете и дяде в Техас, тяжело вздыхала, поджав губы, вытирала салфеткой тушь. Дейзи наконец-то молчала. «Если хочешь, иди домой», — сказала я. «А ты хочешь, чтобы я ушла?» — спросила она. «Решай сама. Серьезно. Побуду с тобой». Она осталась и тихо сидела, переводя взгляд с меня на маму и обратно.